Илья Варшавский. Рассказ «Ловушка», читает Александр Дунин. Он висел прижатый чудовищной тяжестью к борту корабля. Слева он видел ногу геолога и перевернутое вниз головой туловище доктора. «Мы как мухи», — подумал он, стараясь набрать воздух в легкие, раздавленные на стене мухи. Сломанные ребра превращали каждый вдох в пытку, от которой мутилось сознание. Он очень осторожно, одной диафрагмой пытался создать хоть какое-то подобие дыхания. Нужно было дышать, чтобы не потерять сознание. Иначе он не мог бы думать, а от этого зависело все. Необходимо понять, что же случилось. Он уже давно чувствовал неладное — еще тогда, когда приборы впервые зарегистрировали неизвестно откуда взявшееся ускорение. Сначала он думал, что корабль отклоняется мощным гравитационным полем, но радиотелескоп не обнаруживал в этой части космоса никаких скоплений материи. Потом началась чехарда с созвездиями. Они менялись местами, налезали друг на друга, становились то багрово-красными, то мертвенно-синими, и вдруг... Внезапный удар, выбросивший его из кресла пилота, и неизвестно откуда взявшаяся тяжесть. Корабль шел по замкнутой траектории. Он это сразу понял, когда первый раз к нему вернулось сознание. Теперь он хорошо знал, что будет дальше. Он внимательно смотрел на лужицу крови, вытекшую из рта доктора. Сейчас все пойдет, как в фильме, пущенном задом наперед. Так было уже много раз. Сначала кровь потечет обратно в сжатые губы доктора, а потом, с умопомрачительной скоростью, он сам, кувыркаясь через голову, полетит в пилотское кресло, немедленно вылетит обратно, ударится о доску аварийного пульта и со сломанными ребрами и раздробленной левой рукой прилипнет к борту корабля. Затем будут беспамятство, боль и возможность думать о том, что произошло, пока все не начнется сначала. «Время тоже движется по замкнутой кривой в этой ловушке», — подумал он. «Бесконечно циркулирующее время. Даже время не может отсюда вырваться». Он снова пришел в себя после очередного удара пульт. Опять нужно было беречь дыхание, чтобы сохранить мысль. Водоворот времени и пространства. Вот значит, что такое ад. Замкнутое пространство, где время поймало себя за хвост. Вечно повторяющаяся пытка и бледный свет, движущийся по замкнутому пути. Мир... где все кружится на месте, и только человеческая мысль пытается пробить стену, перед которой бессильно даже время. Невозможно было понять, который раз это происходит. Он смотрел на струйку крови, вытекающую изо рта доктора. Жив. У мертвых не течет кровь. Глаза закрыты. Значит, он все время в беспамятстве. Для него это лучше. Неизвестно, что с физиком. Он сидел на диване. Очевидно, его швырнет туда, когда все начнется сначала. Опять стремительный полет. Хруст костей, беспамятство и... мысль. Интервалы времени непрерывно сокращаются. Мы входили в эту ловушку по спирали. Еще немного, и корабль попадет в мешок. где нет ничего, кроме бледного света. Мешок, где время и пространство сплелись в плотный клубок, где вечность неотличима от мгновения. Двигатели выключены, и наша траектория определяется накопленным количеством движения и кривизной пространства. Может быть, если включить двигатели, спираль начнет раскручиваться. Нужно нажать пусковую кнопку на аварийном пульте, но это невозможно. Что может сделать раздавленная на стене муха? С каждым витком спирали убыстрялось вращение времени. Сейчас в его распоряжении были короткие перерывы, когда можно было думать. Больше всего он боялся, что измученный повторяющейся пыткой мозг отдаст команду сердцу — остановиться можно ли окончательно умереть в мире, где все бесконечное число раз приходит в начальное состояние это будет вечное чередование жизни и смерти во все убыстряющемся темпе что происходит на дне этого мешка нужно нажать кнопку на аварийном пульте В то мгновение, когда меня выбрасывает из кресла. Нажать, пока кости не сломаны ударом о пульт. Теперь он приходил в сознание уже тогда, когда струйка крови исчезала во рту доктора. Я ударяюсь левым боком о панель пульта. Расстояние от плеча до кнопки около двадцати сантиметров. Если выставить локоть, то он ударит по кнопке. Дальше все слилось в непрекращающийся кошмар из стремительных полетов, треска костей, боли, беспамятства и упрямых попыток найти нужное положение локтя. Кресло, пульт, стена, кресло, пульт, стена, кресло, пульт, стена. Было похоже на то, что обезумевшее время играет человеком в мяч. Казалось, прошла вечность, прежде чем он почувствовал невыносимую боль в локте левой руки. Он пронес эту боль сквозь беспамятство, как мечту о жизни. Прежде чем он открыл глаза, его поразило блаженное чувство невесомости. Потом он увидел лицо склонившегося над ним доктора и знакомые очертания созвездий в иллюминаторе. Тогда он заплакал, поняв, что победил время и пространство. Все остальное сделали автоматы. Они вывели корабль на заданный курс и выключили уже ненужные двигатели.